37. Лишь в те часы, когда сознание поглощено красотой, мы единственные живем. Поэтому чем больше остаемся среди подобных вещей, тем более сохраняемся от неизбежного времени. Ричард Джеффрис. Джон Ричард Джефферис 1848-1887. Английский писатель-натуралист. Страдая от туберкулеза большую часть жизни, он культивировал интенсивность переживаний, воплощенных в книге «История моего сердца» 1883, зримо передающий сознание людьми себя в природе. Однако из соотнесения обычного сознания и того состояния, в которое он погрузился, вытекало множество самых важных выводов. Мост, соединяющий прежнее цивилизованное состояние с космическим опытом, был весьма любопытен. Казалось, внешнее менее значимое состояние ведало предвкушение чего-то более существенного. Именно оттуда проистекались сновидения Золотого века, некогда смущавшие его. Начали возвращаться воспоминания о внешнем мире, населенном мужчинами и женщинами, хотя пока косвенным образом. Да и детали, всплывавшие в голове, относились к разряду тех, что почитаются неважными. То были встречи с красотой, но не грандиозной, что способно приковать множество, а простой и неброской, которая для большинства проходит незамеченной. Теперь он понимал. Отчего обуревавшее его чувства так волновало? И отчего моменты экстаза, нередко охватывавшего на природе, только усиливали неутолимую жажду, принося скорее боль, чем радость? Испытанные внизу, в стесненном внешнем мире лишь намеком, теперь открылось в полной мере. Моменты поклонения в лесах, среди гор, на пустынном морском берегу, Порой даже на улицах Лондона, при виде дерева с нежно-зелеными листочками по весне или просени неба меж расступающихся туч летом, все это были частичные прозрения сознания Земли, к которому он теперь причастился. Больше ничего о внешнем мире он не помнил. Ни о людях, ни о городах, ни о цивилизации. Подобно обрывкам сна, не дающим покоя после пробуждения, некоторые проблески возвращались к нему. К примеру, такая картинка. Полуденное осеннее солнце освещает скошенное поле, где на стерне стоят снопы пшеницы. По краям поля колышется репейник, и вверх по склону холма до горизонта тянется ярко-желтое поле горчицы, а вдали поднимается ряд вязов, шелестящих на ветру. Щемящая красота. Очень живо помнилось, как пламенела эта картина, преображая мир. Его охватила дрожь. Хотелось прозреть дальше, ибо за ней угадывалось в восторге поклонение потрясающее, величественное существо – Земля, в ритме с которой он теперь двигался. В то мгновение простой прелести его сознание соприкоснулось с этим существом, способный воспринимать лишь опосредованно через зрение, обонение и слух, он ощущал присутствие более грандиозной сущности, не умея объяснить это. Но часть постигнутого вырвалась наружу словами. Тогда вместе с ним были двое спутников. «Мужчина и женщина». Ни имен, ни лиц он теперь не мог вспомнить. Но перед глазами стояла недоверчивая улыбка дамы. На его замечание о тонком аромате пшеничных снопов разлитом в разлитом воздухе она ответила, что ему почудилось. Недоуменная улыбка на милом женском лице, замешательство в глазах мужчины, который забормотал что-то о душе, потом о птицах, и быстро переключился на планы, настрелять их побольше. Ну как же, спорт? Женщина осторожно выбирала, куда ступить, будто само соприкосновение с почвой могло запятнать или даже навредить ей. В особенности памятной была тишина, воцарившаяся после его слов, которыми он старался открыть им красоту и чувство одиночества, остро охватившее его». Это воспоминание резануло болью. Повернувшись к теперешним товарищам по играм в саду земли, он певуче позвал их, и они поскакали по цветущим лугам навстречу ветру и солнцу, пока не остановились снова. Они резвились и танцевали, наслаждаясь безмерной свободой промира. Недопонимание здесь было невозможно. Беспокойные воспоминания унеслись прочь, но на их место заступили другие, не все с людьми, слепыми и глухими красоте, но во всех без исключения простая сцена незатейливой красоты, когда нечто огромное вздымалось в сердце, прорывая все барьеры, отделяющие от природы. Проблески. Почти в каждой из сцен, кроме него, других участников не было. Но все затронули душу отголоском безымянного экстаза, который теперь он познал вполне. И в каждой сознании Земли задевал его снова и снова. Без малейшего изыска все картины на мгновение пропускали к совершенной красоте из внешнего меньшего мира. Большая коричневая пчела заползает в венчик лугового цветка со сверкающими каплями росы. Одинокое облачко, окрашенное лучами солнца, отбрасывает лиловую тень на холмы. Густые травы колышутся на ветру, и под его порывами, кладущими стебли то одной, то другой стороной, все поле то серебрится, то зеленеет. Уснувшая Маргаритка на лужайке перед домом будто крепко сомкнула глаза и сложила ручки. Южный ветерок шепчет в лиственницах. Дроба капель дождя по молодым дубовым листочкам на рассвете. Голубые пальцы дальней дали на дремлющих лесах. Анимоны потряхивают бледными личиками звездочками на ветру. Неподвижно застыла в сумерках колоннада соснового бора Белизана тоненьких березок на фоне темного хвойного бархата ельника, заходно рождающиеся луны в серебристые облака, тишина под звездами тихими летними ночами, овцы, что лениво пасутся на пригретом солнцем пригорке, лунная дорожка на озере, порыв ветра в обнажившихся перед зимой лесах. А -а -а. В памяти хранилась чудесная прелесть и страстное очарование тысячи других моментов. Волна за волной накатывали эти воспоминания, когда в золотой миг откровений удавалось уловить проблеск сознания Земли, а ее величавое настроения захватывали в плен. Те моменты, когда божество проходило совсем рядом. Только такие воспоминания о внешнем мире оставались в памяти вспышки красоты. Значит, так объясняется восторг красоты. А прелесть не откровение ли души Земли? И не есть ли ослепительный блеск, поразительное чудо и мечта, которые люди стремятся навеки запечатлеть в музыке, цвете, линиях и слове, видении ее обнажившейся сути? Там, внизу, поэтому и людям простодушным, близким природе, удается уловить произнесенные шепотом частицы послания, словно поведанные на ушко. Но здесь, возле самого сердца, ее послание невозможно было не услышать. Великолепие и всех телесных проявлений – в женщинах, мужчинах и детях, быстроногих зверях, в цветах, деревьях и текучей воде, горах и морях. Он теперь видел частичные проявления великой души Земли, что выносило их и дала им жизнь. Все вместе и каждой по отдельности служили они каналами передачи «Прелести», Красота естественных инстинктов, страстная материнская и отцовская любовь – все это земля, которая стремится спроецировать себя в бесконечное разнообразие форм. Он понял, почему любовь расширяет сердце и помогает ощутить единство с миром. Каким-то удивительным образом ему стало ведомо, что сюда, в этот сад, имели доступ и другие люди из внешнего мира. Любое вдохновение родом отсюда, из центрального существа Земли. Даже теперь они, подобно ему, черпали отсюда. Мысли поэтов проносились мимо язычками пламени, чаяние миллионов, бессловесные. неотчетливые, наподобие тех устремлений, что так мучили его, струились бледным светом, временами с устремляясь к силуэту великану, а затем, с удвоенной силой, возвращаясь назад к сердцу мечтателя. И мириады теней, слепые поиски тех, кто не мог не искать, но даже не догадывались, чего они искали, а превыше всего длинные цветные языки поющего пламени, Побуждение детей и тех, кто чист сердцем поклонится земле. Они безошибочно устремлялись к цели трепещущими волнами и задерживались там дольше других. Все это были потоки великой жизни земли, ее настроений, мыслей и грез, выражение тех сторон ее сознания, через которые она питала и благословляла, заботясь обо всех, до кого удавалось дотянуться. страстное стремление навстречу делало это возможным. Оно достигало ее по самым чувствительным и нежным каналам, сети тончайших нитей, раскинутых повсюду, но ведущих к самой глубинной ее сути. Однако дольше всего, по возвращении в обычное сжатое состояние менее глубокого восприятия, Омелли помнил те ослепительные моменты, когда мимо проходило божество, или, как он говорил, когда ему посчастливилось уловить, какова земля в своей ноготе. Это были вспышки белизны, полной такого очарования в своем блеске, что полностью останавливали мысли и чувства, принося сияние красоты и хоть на секунду постижения. Там и тогда он видел не только частичные проекции. Он зрел вглубь, пламеняющую сердцевину, породившую их. Все от того, что его сущность соединялась с космическим сознанием. По словам Омелли, перед ним предстало пугающее величественное зрелище. Лучезарное его великолепие полностью захватило его, причем потрясение, конечно, затронуло его целиком, а не только зрение. Послание проникло через все каналы восприятия, через каждую пору. Мощным порывом вознесло его... над всеми привычными категориями. Там он достиг пределов существа еще большего величия и на миг вкусил истинную божественность. Омелли полностью погрузился в экстаз. И в эти мимолетные мгновения, когда секунда длилась почти тысячу лет, он полнее постиг грандиозность подмостков. Земля была проявлением сознания Вселенной, а та, в свою очередь, черью Вселенной еще более огромной, а обнимала все в целом не просто божество, одно из многих, а единство самого Бога. Глава 38. Теперь на моем столе лежат в беспорядке блокноты, от корки до корки полные блеска такой красоты, что едва не светятся сами. А в ушах по-прежнему звучит лихорадочная речь друга в том плохо освещенном зальчике, где мы сидели за столом с несвежей скатертью. Но, как я не стараюсь объединить их, внятный рассказ не становится. «Ступай домой, и пусть тебе это приснится». Ответил он на робкий вопрос, который я осмелился задать в конце нашей встречи. «Так ты лучше все поймешь во сне, чтобы и мой облик тебя не отвлекал, и тогда, возможно, сможешь увидеть сам». Остается, однако, поведать о том, как он покинул тот сад юности Земли. Об этом он повествует более доходчиво, или, возможно, я несколько лучше понял. Неожиданно, на пике восторга, усилилась связь, что привязывала его к внешнему состоянию. Из самых глубин поднялась волна жалости и сочувствия. Ему открылись страдания миллионов в тюрьмах и клетках, порожденных цивилизаций. Душа потянулась к ним. Он понял, что счастье невозможно, если не поведать им открывшееся ему. И это жгущее желание охватило его словно огнем. «Если бы только удалось донести это до всех, я бы спас мир, вернув его к простым истокам. Стоит лишь сказать, они сразу поймут и последуют за мной». Стоило возникнуть этому желанию, через охватившее его сверхсознание прокатился мелодичный гул. Вокруг, почти полностью проступая, собрались те настроения, что были богами». Терренс мог оставаться веками, даже целую вечность, но жажда поделиться с миром своим открытием, страстное стремление исцелять и спасать, потянули его наружу. В мгновение ока Промир закрыл за ним свои роговые врата и врата слоновой кости. Бесшумно упал громадный занавес, и вот Терренс уже снаружи. Он стоял возле каменных саклей знакомого селения. Пошатнувшись, Омелли протер глаза. Внизу сильные порывы ветра гнули ветки буков. Кавказская лошадь под седаком кнулась носом в мешок. Тот наклонился, и мука просыпалась на землю. Слышалось шумное дыхание животное. Глаза проследили, как осела просыпанная мука. А примерно в пятидесяти ярдах позади он увидел удаляющуюся человеческую фигуру. Это бежал проводник. Нагнувшись, проводник на ходу подхватил с земли упавший башлык. Теперь Омелли проследил этот жест до конца. Не останавливаясь, проводник водрузил башлык на голову. А ветер донес до ушей фразу на ломаном французском. Теперь полные ужаса слова сложились вместе. «Один из них рядом, прикрой глаза, спасайся, они приходят с гор, они древнее камней, беги!» И кругом больше не было ни души. Глава тридцать девятая Похоже, столь резкий переход не удивил у Мелли. Поняв, что без Рустема он может оказаться в весьма затруднительном положении, ирландец сложил руки рупором и крикнул проводнику вслед, стараясь придать своему голосу внушительности. «Остановись! Бояться нечего! Иди назад! Неужели ты испугался порыва ветра?» Введение, наверное, придало его голосу и манере такую убежденность, что бегущий остановился, как копанный, постоял так в некотором сомнении, но потом, все еще озираясь и осеняя себя охранительными знаками своей религии, медленно возвратился к наневшему его человеку. «Все прошло», — сказал Мелли, хотя звуки собственного голоса как-то непривычно рассыпались во рту. «Унеслось обратно в горы». «Тебе со мной ничего не грозит», – добавил он внутренне, чуть усмехнувшись. «Я смогу защитить нас обоих». Ни малейшей неловкости он не испытывал, словно британский офицер, отдающий команду солдату. И грузин постепенно успокоился, хотя еще долго старался не отходить далеко от спутника. Таким образом, переход произошел быстро и окончательно. Словно в голове захлопнулись ставни по сравнению Омелли. Видение длилось долю секунды, и за такую же краткую долю он успел вернуться в привычное будничное состояние. Слияние с великим сознанием Земли было мимолетным, и расширение личности столь же приходящим. Более того, столь полным оказался возврат, что поначалу ничего не помня, Он возобновил движение по жизни с того же мига, когда выпал из нее. Проводник довершил начатый жест и договорил фразу, перебитую видением, и у Мелли таким же точно образом вернулся к прерванным мыслям и действиям. Остался лишь намек. Да еще странное ощущение незаполненного интервала, иных свидетельств вспышки, невероятного прозрения – заполнявшего, как казалось, множество дней и ночей, не сохранилось. Было похоже на пробуждение среди ночи из глубокого сна, не по своей воле и не постепенно, а как если бы кто-то потряс за плечо, и сна ни в одном глазу. И всколь бы яркий и полный действие сон, вы ни были бы погружены, все исчезает в мгновение ока. Лишь хвост красочной процессии скрывается за углом, доли секунды, и больше ничего не остается. Именно такой намек только и сохранился. Хвост удаляющейся процессии. Он определенно знал, его взору предстало нечто. Но более ни в чем не мог быть уверен. Впоследствии, очень постепенно, в памяти начали всплывать детали. За несколько следующих дней пути, пока Рустем завершал намеченный маршрут, из более глубоких слоев памяти понемногу, деталь за деталью начали всплывать воспоминания, и Омелли по мере способностей тут же заносил их в блокнот. Они хранились как ценный вклад, к которому он порой получал доступ. Это объясняет некую беспорядочность записей, порой приводящих в недоумение, но в то же время доказывающих их достоверность. Никак нельзя было считать написанное выдумкой, плодом разыгравшегося воображения. Части были не соединены между собой, не полны, ложась на бумагу по мере возникновения в памяти. Казалось, более слабое сознание не в силах вместить целиком пережитое. Полагаю, вплоть до самого конца он не в состоянии был полностью восстановить его в памяти. Они бродили по горам еще около двух недель, переживая различные приключения, которые Омелли надлежащим образом излагал в записках путешественника. Но все они касаются мира внешнего и в данном повествовании не особенно уместны. К середине июля Терренс с проводником вновь вернулись в цивилизованные места. Там, в Микайлеве, он попрощался с Рустемом и сел на поезд. Именно возвращение в обычные условия современной жизни всколыхнуло залегающие глубже слои сознания и побудило их воспроизвести магический запас воспоминаний. Ибо, вновь погрузившись в мелочные дрязги века механизмов, роскошных вещей и поверхностных ухищрений, он испытал острую боль, почти невыносимое чувство потери. Вновь вернулись неудовлетворенные стремления, Причем особенно ранили не сами предметы, которым в мире уделялось столь много внимания, а тот подход, согласно которому одни занятия и вещи почитались важными, а другие, почти единодушно, за редким исключением, рассматривались как второстепенные, либо же игнорировались вовсе. Для него же самого их ценность была прямо противоположной. К нему вновь вернулось потрясающее видение из самых глубин. Оно ослепляло красотой, пело в ушах, полностью завладело сердцем и разумом. Мир усталых, не знающих покоя людей, должен был желать причаститься его. Перед внутренним взором стоял образ простой жизни на лоне природы, способной излечить серьезный недуг века, беспокойно ищущего себя, лекарства, которое могло исцелить весь мир. Возврат к природе был первым шагом на пути к великому желанному избавлению. А сильнее всего Терренс желал поведать об этом Генриху Шталю. Слышать его речи, с которыми он более никому, кроме меня, возможно, не обращался, было поистине душераздирающей. поскольку в Терренси О'Мелли я видел воплощение тщетности усилий всех мечтателей. Видение его было столь тонким, искренним и благородным, невозможность же во всей полноте передать его красоту вызывала лишь боль, а попытки предпринять практические действия выглядели до смешного нелепыми». Как ни крути, ему оказалось совершенно неприсуще то сочетание видения и действия, что именуется гениальным и порой способно потрясти мир. Его разум не отличался конструктивностью, он ни в коей мере не был интеллектуалом. Зрел, но лишь сердцем, не в состоянии воплотить то, что видел. Планировать строительство новой утопии было для него так же непосильно, как и полностью передать словами то великолепие, свидетелем которого он был. Прежде чем возвести хотя бы подобие фундамента, он бы сломился под грузом кирпичей и прочих материалов. Поначалу, в дни ожидания парохода в Батуме, он держался до странного молчалива. даже мысленно храня тишину. Теренс не находил в себе сил выразить то, что ему открылось. Бумага также не принимала повествования. Все это время невдалеке парило величественное и вместе с тем простое, как солнечный луч или струи дождя, крылатое создание. И душа находила облегчение, гордо выражая себя на ином, божественном уровне, Но передать смысл пережитого полностью в словах вряд ли, когда окажется возможным. И он знал это, хотя запинаясь и пытался. Сначала письменно, в записных книжках, потом устно рассказывая мне и отчасти доктору Шталю. Но поначалу все это не находило никакого выражения и пребывало в глубоком молчании. Днем... Он бродил по улицам города, глядя на мир новыми глазами. На русском пароходе он доплыл до Поти, и там, с рюкзаком, и вверх, по ущелью Чурох, за Бурчку, не обращая никакого внимания на турецких цыган и стоянки диких племен по берегам. Никакого чувства опасности он не испытывал, да и не мог испытывать. Весь мир был для него роднёй, и это ощущение оберегало его. Пистолет с патронами остался в позабытой в гостинице сумке. В его душе боль мешалась с восторгом. Боль была ему привычна, но бесконечный сияющий восторг прежде был неведом. Теперь кошмар современной дешевой жизни нашел объяснение, как он и чувствовал, так быть не должно. Суетная, лихорадочная, внешняя деятельность лишь проявление глубокого недуга, странного непонимания и разлада с землей. Человечество от чего то поссорилось с нею, востребовав независимости, которая не может долго продолжаться. Ведь для нее века отчуждения лишь ми, возможно, два в той неспешной жизни, что укладывает миллионы лет неширокими меловыми руслами. «Настанет день, и блудные дети вернутся. Ведь Земля никогда не прерывала свой зов. Возможно, уже кто-то в сновидениях двинулся ей навстречу. Даже он сам слыхал о некоторых движениях, робких попытках пойти навстречу Земле. Значит, эти немногие уловили немолчный ласковый шепот, облетающий мир. Ибо ее голос... Последний, но самый мощный оплот. Очарование ее зова никогда не иссякнет до конца. Люди лишь на время покидали ее материнские объятия, вкушали от древа познания, плоды которого приносили им обманчивые, безумные образы самоопьянения, отпадали и погружались в боль одиночества и смерти. Это породило потерю направления и общего контроля, вавилонское смешение неуклюже слепленных языков, от чего все обратились друг против друга. Лишенные взаимосвязи и подчинения, искусственные центры с катастрофическими последствиями захватили управление. Каждый сражался сам за себя против соседей. Даже религии жаждали крови и бились друг с другом. Часть поклоняющихся могла проклясть все прочее человечество ни на секунду, не прекращая славить рай для себя. И все это время она с любовью и терпением улыбалась, позволяя им постичь урок. Она смотрела и ждала, пока люди, как глупые дети, тратили уйму напрасных усилий, стремясь завладеть приходящими вещами, которые не способны принести им ни грана настоящего удовлетворения. Разрешала людям наживать миллионы на своих самых светлых мыслях, добывать золото и серебро из своих жил, даже не препятствуя переработке в орудии разрушения, поскольку знала, каждая потерянная жизнь возвращается к ней в объятья, оплакивая собственную глупость, но с усвоенным уроком. За слезами и возней своих чад она наблюдала из дверей детской, прекрасно зная, что дети проголодаются и вернутся, когда им потребуется пища. Ожидая, она слышала обращенные к ней молитвы и отвечала на них любовью и прощением. А тем же немногим, кто осознавал свою глупость и несносность по эту сторону смерти, она в полной мере даровала мир, радость и красоту. Им не удавалось нанести себе непоправимый вред, поскольку зло не задерживалось возле нее, питаемое невежеством тех, кто дальше других забрел в темный лабиринт мелкого эго. и Их запутал именно тот самый интеллект, которым они... так гордились. Порой же, то в одном, то в другом веке, она посылала весть об избавлении столь громогласно, что отрицать этот зов было невозможно. Устами поэта, священника или ребенка она звала своих чад домой. И призыв звучал, омывая волшебными звуками пустошей безнадежной разобщенности. Кто-то слышал его Кто-то возвращался, кто-то поражался и проникался воодушевлением. Часть людей полагала весь слишком простой, чтобы быть правдой, и начинали искать более сложных путей, удивляясь при этом силе порождаемого стремления, от которого слезы наворачивались на глаза. Но большинство, не желая признаться, что в сердце своем ощущает тайное блаженство, стремилась убедить себя в пристрасти к бесконечной борьбе и лихорадочной спешке. Порой же она выбирала совершенно иные способы, посылая поразительную весть в цветке, порыве вечернего ветерка, ракушки на прибрежном песке, но чаще всего вплетала ее в мелодию оттенок морской волны или растительного ковра, покрывающего холмы, шелест ветвей в сумерках, закатный или рассветный шорох. Этот Терренс и сам мог припомнить. Но никогда призыв не достигал ее детей через разум, ибо именно он и увел их прочь. Ее зову внимает лишь сердце. Простая жизнь. Вспомнив о всех смелых утопиях, придуманных людьми, он улыбнулся, ибо был свидетелем столь ослепительной истины, что не оставило ни единого темного уголка. Воистину, далек тот день, когда лев ляжет рядом с ягненком, а люди заживут мирно, заботясь друг о друге. Когда внутренняя жизнь будет признана за реальность, которой она является. Где неведомы раздоры, завоевания и потери, поскольку нет обладания материальными вещами. Где мелочное «я» сольется с жизнью больших масштабов. Далек. но, вне всякого сомнения, не является недостижимым. Теренс видел лик природы, слышал ее зов, вкусил радости и покоя. Значит, и прочие люди в уставшем от борьбы мире могли бы достичь того же. Стоило лишь показать туда путь. Блистающая истина, которую он видел совершенно ясно, состояла в том, что любой услышавший зов знал – Он обращен к Нему, облаченный в сияние любви весь мир, превращающий в родню, а землю в поистине священную Мать. И каждая душа способна явить собой тот канал, которым призыв вернуться домой полетит дальше по миру. Жить в согласии с природой, деля с ней сознание высшего порядка, стремясь подняться к состояниям более величественным, ближе к вечному дому, Это было начало постижения истины, жизни, пути. Всем религиям нашлось объяснение, как и бескомпромиссным заявлениям, заставляющим людей отворачиваться друг от друга, страху потерять жизнь, если направить усилия на поиски воссоединения с природой, почти недостижимой любви к соседу своему, как к самому себе. представлению, что богатым может помешать войти в Царствие Небесное, грубое нарушение чьих-то прав. И мир должен увидеть это вместе с ним. Просто обязан никуда не деться. Незатейливость малого ребенка, бескорыстие и самоотдача мистика – вот замечательные ключи к тайне. Смерть и могила утратили свою силу. На стадии расширенного сознания, за пределами приходящей материальной стадии бытия, он видел воссоединение любимых, которых подобно словам включали во фразу, поясняющую их жизнь, ту фразу в абзац, а его – величественную историю свершений, которая в итоге войдет в вечную библиотеку Бога, воссоединяющего все». Терренс видел, как божественные эти волны, вечные и безмятежные, достигали пика и каким-то образом понял, что на каждой из стадий личность не теряется, а скорее расширяется и укрупняется. Любовь к Земле, жизнь в близости к природе и отрицание так называемой цивилизации есть первый шаг восхождения. В простой жизни, возврате к природе – начиналась тропа к звездам и небесам глава 40 в конце недели знакомый пароходик бросил якорь в бухте и ирландец купил билет домой Стоя на пристани, он наблюдал за разгрузкой, когда его похлопали по плечу, и он услышал голос приятеля. Сердце подпрыгнуло от удовольствия. Никаких любезностей, чтобы начать разговор, им не требовалось. «Рад видеть вас живым и невредимым. Значит, вы не нашли своего друга, верно?» Амелли всмотрелся в загорелое лицо все с той же всклокоченной, пожелтевшей от табака бородой и заметил, как дружелюбно поблескивают карие глаза доктора. Тот стянул фуражку и промокнул лысый череп. «Напротив, я жив и невредим от того, — ответил ирландец, — что я его нашел». Это удивило доктора Шталя. Он отпустил руку Терренса, которую до того крепко сжимал, и двинулся вместе с ним дальше по пристани. «Лучше убраться с этого дьявольского солнца сказал он, лавируя между грудами товаров и тюков, «иначе просто мозги закипят». Направляясь в город, они пробирались сквозь толпу смуглых турок, грузин, персов и армян, которые, истекая потом, полуголыми трудились на солнце. В заливе стоял русский крейсер посреди грузовых и пассажирских судов. наливной пароход принимал груз. Все под лучами яркого солнца. Черное море горело расплавленным металлом. Вокруг, поросшие лесом отроги кавказских гор, вздымались сквозь дымку к безоблачному небу. «Красиво!» – заметил немец, указывая на береговую линию. «Но не сравнить с красотой островов греческого архипелага, мимо которых мы проходили, верно?» Взгляд его сделался пристальным, и он на том же дыхании продолжил. «Вы возвращаетесь нашим пароходом?» «Красиво», – проговорил он не заботясь ответить на вопрос. «Потому что живет. Но внешние прекрасные черты припорошены пылью, собравшейся за долгие века небрежения. И я собираюсь стряхнуть эту пыль, ибо научился, как это делать. Он научил меня». Шталь даже не глянул на него, хотя слова были довольно поразительными и бредовыми. Приятели шли рядом и молчали. Возможно, доктор отчасти понял его. Терренсу трудно было восстановить связь с миром внешних проявлений, а личность Шталя стала первым звеном, поэтому Омелли выбрал из океана блаженных видений в душе первые попавшиеся фразы. «Да, я купил билет на ваш пароход». Ответил он, вспомнив прозвучавший вопрос. Ему не показалось странным, что приятель не отреагировал на прозвучавшие намеки. Он слишком хорошо его знал. Доктор лишь ждал, когда их накопится побольше. Они сели за тем же столиком, выставленным на тротуар возле гостиницы, где несколько недель назад пили кахетинское и вдумчиво беседовали. Немец заказал по бутылке вина и минеральной воды, лед и сигареты. Пока они попивали охлажденный золотистый напиток, сняв шляпы и повесив пиджаки на спинке стульев, Шталь знакомил его с новостями и событиями в мире людей. у Омелли слушал полуха. Все представлялось далеким, нереальным, почти фантастичным. Череда безобразных, безумных происшествий, сущие симптомы расстройства или даже болезни. Визг политики, рев и грохот летательных аппаратов, финансовые крахи, неистовые восстания рабочих, слухи о приближающейся войне, смерть королей и магнатов, ужасные происшествия и непонятное брожение в огромных городах. Будто речь шла о неволе, о безрадостном заключении, ибо все происшествия связывали между собой раздоры, боль, тоска и стремление вырваться наружу. Люди подчинялись вещам вместо того, чтобы подчинять их себе. А те пустяки, на которые они возлагали надежды, лишь еще больше закрепощали и укрепляли оковы. Пока они обедали в тени деревьев за маленьким столиком, ирландец вкратце познакомил приятеля со своими приключениями. «Материалы для газет отправлены. Теперь, может, приметить за книгу?» – спросил доктор. «Возможно, это и вылится в книгу, но пока вырывается из меня мощными фрагментами, помимо воли. Значит, вы сами не желали бы... Все это слишком огромно». «Спутник показал мне столь блистающие чудеса. Рассказать я еще могу, а вот изложить на бумаге...» Он лишь пожал плечами. Эти слова доктор Шталь уже не пропустил без комментария, однако его реакция была непредсказуемой. Он не стал задавать вопросов, а лишь заметил. Дорог мой, хочу сказать вам кое-что, или, вернее, показать». С этими словами он знакомым жестом положил руку на плечо Терренсу, очень пристально на него посмотрел и закончил совсем тихо. «Это может вас расстроить, даже поразить. Но если вы готовы, пойдемте». «Поразить чем?» – спросил у Мэль несколько смущенный серьезностью предупреждения. Встречи со смертью. Был тихий ответ. При этих словах Ироланса лишь охватило радостное предчувствие и любопытство. «Но ведь ее не существует!» Он едва не смеялся. «Это он мне в первую очередь внушил. Смерти не существует!» «Однако мы все уходим!» — отозвался доктор. «Земля к земле, прах к праху!» «Лишь наше тело...» «Да, верно, наше тело!» — мрачно ответил собеседник. «Есть лишь возвращение домой, освобождение. Больше ничего, поверьте. Стоит понять по-настоящему, и останутся лишь радость и величие». Доктор Шталь на это ничего не ответил. Расплатившись по счету, он повел ирландца дальше по улице. Они шли по тенистой стороне и молча вслушивались в звуки города. В казармах пели солдаты. По железной дороге на Тифлис и Баку двигался поезд. Миновав купол мечети с минаретами, приятели, наконец, вышли на пыльную раскаленную дорогу вдоль моря. Оттуда уже слышен был звук прибоя. На темно-серую гальку пляжем накатывали невысокие волны, оставляя полоски пены. Достигнув укромного уголка, поросшего выгоревшей на солнце травой и засаженного тоненькими деревцами, Они остановились, и Шталь указал на могильный холмик, по обоим концам отмеченный простыми валунами. Там значилась дата, но имени не было. Омелли мысленно соотнес эту дату русского календаря с более привычной для себя. Шталь подсказал. «15 июня». «Да, 15 июня». С расстановкой проговорил о Мелле, в то время как во взволнованном сердце его вздымалось удивление. «Именно в тот день Рустем пытался убежать. В тот день я увидел своего друга, который показался из-за деревьев, и мы отправились вместе в сад». Терренс вопросительно повернулся к приятелю. На краткий миг воспоминания вырвали его из действительности. «Как видите, он не покидал Батума», продолжал Шталь, не поднимая головы, «в ту же ночь, когда мы зашли в порт, меня позвали к нему, как раз когда вы так крепко спали. К нему вернулась мучившая его непонятная лихорадка, поэтому я спустил его на берег, пока не проснулись остальные пассажиры, и сам привез его в больницу. Он больше так и не поднялся с постели, и, указав на безымянную могилу у их ног, На который ветерок с моря шевелил траву Шталь сказал Он умер в тот же день Ранним утром Добавил он тихо С печальным участием Он вернулся домой Откликнулся ирландец Невыразимая радость наполняла его сердце Тайна его вожатого была раскрыта Сомнений быть не могло Его приключения были полностью духовны. В воздухе повисло молчание. На могиле не росло цветов, но Умелли наклонился и сорвал несколько высохших травин. Их он бережно заложил между его блокнота, а затем приник к земле, выбеленной яростным солнцем, и прижался губами к сухой почве. Он улыбезал землю. Не обращая внимания на стоящего рядом шталя, он поклонялся ей. И тогда до него донесся звук, так любимый им, ибо он вмещал в себя всю глубину его страсти. Уши, приникшие к земле, ясно слышали его, но звук этот доносился отовсюду, создаваемый волнами, набегающими на берег, шорохом ветвей над головами, даже шелестом пожухлой травы. И в материнском сердце земли он слышал тот звук, бившийся ритмичным пульсом. То был томительный зов тростниковой флейты вечного пана. Поднявшись на ноги, Терренс обнаружил, что шталь отвернулся от могилы, и теперь смотрел на море, не подавая вида, что заметил его действие. «Доктор!» Почти шепотом окликнул он его. «Я вновь слышу мелодию. Она доносится отовсюду. О, скажите, что и вы слышите ее!» Шталь обернулся и молча на него посмотрел. Глаза его увлажнились, а лицо обрело мягкое. Почти по-женски сочувственное выражение. «Это я. Я вызвал ее. Ибо это и есть послание. Мелодия, которую я должен донести миру. Никакие слова, ни одна книга не способна передать того, что сообщает она». Омелли стоял с непокрытой головой и сияющими глазами, а голос срывался от страстного стремления поделиться с людьми радостью, которую не знал, как передать. «Если я смогу сыграть на флейте пана, услышат миллионы и последуют за мной. Скажите, прошу, что вы тоже слышали ее». «Мой друг...» «Дорогой юный друг мой», — прочувствованно сказал немец, «вы действительно слышите ту мелодию, но слышите сердцем». «Совсем немногие слышат флейту пана, подобно вам, и дают себе труд прислушаться. Современный мир полон звуков совсем иного рода, заглушающих ее. Но и из тех, кто слышит», — пожал он плечами, взял Теренса под локоть и повел к морю. «Сколько таких, что захотят последовать зову, а тем более отважатся на это?» Лежа на берегу, глядя на прибою ног и на чаек, парящих в голубом небе, он добавил «едва слышно». «Простая жизнь, утрачена навсегда. Она уснула в далеком золотом веке, и лишь те, кто спит и видит сны, Способен ее отыскать. Если вы можете сохранить в себе радость, не просыпайтесь, мой друг. Мечтайте, но мечтайте в одиночку. Глава 41 Лето сверкало повсюду, А море растекалось синевой расплавленного неба и солнца. Вершины Кавказских гор вскоре скрылись на северо-востоке, а на юге поросший лесом холмился берег, сливавшийся почти неразличимо с синевой моря и неба. Пассажиров первого класса было немного, у Мелли почти не замечал их присутствия. В трапезунде на борт поднялся американский инженер, который строил железную дорогу в Турции. И еще были две дамы-блондинки, возвращавшиеся домой из Баку и атташе какого-то иностранного представительства в Тегеране. Но ирландцу больше пришлись по душе около сотни крестьян из Малой Азии, севшие на корабле боли, которые направлялись третьим классом в Марсель, а потом дальше в Америку. Смуглые, диковатого вида, оборванные, очень грязные. С морем они встретились впервые, а вид дельфинов Их просто поразил. Они жили на корме, там же и готовили, а их женщины и дети спали под брезентовым навесом, который матросы натянули специально для них над всей палубой. Вечером они принимались наигрывать на дудках, танцевали, пели и временами выкликивали что-то, размахивая руками, всегда под один и тот же мотив. Амелли наблюдал за ними часами, За инженером, расфуфоренными дамами и атташе он тоже наблюдал. И понимал теперь разницу между этими людьми так, как никогда прежде. Сейчас он впервые оценил сложность вставшей перед ним задачи, как вообще, возможно, хоть что-нибудь объяснить таким, как пассажиры первого класса, как возбудить в них хотя бы слабый отзывок желания узнать и вслушаться. Крестьяне, не подозревая о бессмертной красоте у себя под носом, тем не менее были намного ближе к постижению истины. «Ездили дальше на восток, верно?» – предположил инженер однажды вечером, когда пароход остановился в брусе забрать добавочный груз орехового дерева. Он с восхищением глядел на побронзовевшую кожу ирландца. «А до этим солнцем так не загоришь. Он заразительно засмеялся. Терренс подхватил смех. Меж ними уже установилась обычная среди путешественников приязнь, и американец не упускал случая, чтобы поговорить. «Бродил по горам», — ответил ирландец. «Останавливался и спал под открытым небом, вот и загорел». Инженер внимательно посмотрел на ирландца, сомневаясь, не пропустил ли случайно остроту. Но Омелли не ответил на взгляд. Глаза его были устремлены вдаль, на снежную вершину Олимпа, курчавившееся пушистыми облачками, словно чело вечных богов. «Говорят, тут прорва древесины за так пропадает. Можно было бы всю скупить по цене дров, да спустить к побережью. в каске орех!» Перенося разговор на более привычную почву, продолжал американец. «А рабочая сила тут просто дыровая». Сколько бог сознал полезных ископаемых, все тут. Можно построить узкоколейку и пустить электропоезд, падающей воды, сколь угодно. Правда, вначале придется выкупить концессию России, заметил он, сплюнув на толстенное бревно в кристально-прозрачной воде. А руки у русских требуют массу смазки. Плюс местные времена тоже, вероятно, хлопот доставят. Дама переместилась на несколько футов ближе, и когда ирландец не нашелся, что сказать, чтобы заполнить паузу, его собеседник обернулся к женщине и отпустил какой-то комплимент. Воспользовавшись случаем, Омэлли двинулся прочь. «На всякий случай, вот моя карточка», – сказал американец, протягивая ему излеченный из толстого бумажника большой картонный прямоугольник с напечатанными серебром, именем и адресом. Если разработаете планы и потребуются средства, считайте я в деле. Терренс перешел на корму и принялся наблюдать за крестьянами на нижней палубе. То, что они были грязны, казалось неважным. Грязь пятнала лишь их одежду и кожу, а запах немытых тел казался вполне здоровым. Он вытеснил запах порока их попутчиков из первого класса. В мечтательной тишине Омелли долго стоял-то. Солнечные лучи уже не золотили алим, а окрашивали его в розоватый цвет. Море отражало краски закатного неба. Он смотрел, как смуглый курдский малыш скатывался по парусиновому покрывалу. Котенок играл, цепляя лапками пеньковый конец, который ему было не под силу сдвинуть. Чуть подаль, на груди парусины сидел огромный мужчина с голым торсом и руками настоящего колосса. Он тихо играл на деревянной свирели. Темные кудри падали ему на глаза. Слушателями были женщины, которые занимались приготовлением ужина. А совсем рядом, прямо под тем местом, где стоял Терренс, молодая женщина с фантастически прекрасными глазами кормила младенца, прижав его к обнаженной груди. Котенок оставил канат и принялся играть с кисточкой ее алой шали. И, слушая мелодию свирели, наблюдая серьезные, неукротимые, сильные лица этих необразованных сельских мужчин и женщин, он понял, как ни низко на общественной лестнице они стоят, в них Незаметно следов вырождения, читавшихся в чертах пассажиров первого класса. Правда, он не был уверен, какое слово «вырождение» или «стыд» тут подходило больше. Во всех действиях, движениях этих простых людей, их манере держаться чувствовались достоинство и независимость, которые не могли не впечатлять. Потребностей у них было немного, пожибки умещались в котонке, и все же они обладали чем-то, что выгодно их отличало от прочих пассажиров. Самодовольно улыбающегося Таше, несмотря на всю его дипломатическую хитрость, инженера с его практичным умом и сметкой, и накрашенных женщин с их кокетливыми улобками, играющих на слабостях такого типа мужчин. Именно эта разница создавала вокруг простолюдинов атмосферу достоинства, выгодно отличавшую их компанию и делающую ее, без всякого сомнения, более желанной. Совершенно неотесанные и неграмотные, они обладали неиспорченной природой, от чего были ближе Земле. Им, конечно, требовалось руководство, подготовка, очищение чувств, Но, в конце концов, не важнее ли в духовном плане были присущи им качества, чем относительно недавно развившийся интеллект, когда венцом творения становились типы, подобные упомянутым. Омелли долго не оставлял своих наблюдений. Солнце село, море потемнело, на небо высыпали звезды, Пароход развернулся и направился к гористому Андрусу и греческому побережью. А Теренс все стоял, погруженный в раздумья. Крылья его великой мечты могуче развернулись, и он узрел, как миллионы бледных мужчин и женщин проходят вратами из рога и слоновой кости в тот сад, где смогут, наконец, обрести мир и счастье в чистой простоте на луне Земли. Глава 42 Еще через четыре дня плавания, когда позади осталась Греция, Мессина и острова Липари, показались голубые очертания Сардинии и Корсики. Пароход подошел к узкому проливу Бонифацио между ними. Пассажиры вышли на палубу, любоваться вблизи скалистыми пустынными берегами, а капитан Бургенфельдер нес вахту на мостике. Сероголовые скалы вздымались со всех сторон, как бы обступая корабль. В небе с криками кружились чайки, на берегах ни травинки, ни человеческого жилища. Лишь маяки на многие мили диких скал, окрашенных в великолепной краски солнцем, желающим на прощание доброй ночи. Прозвучал гон к ужину, но зрелище было столь великолепно, что не оторваться. Садящееся солнце словно плыло по пылающему морю, глядя, казалось, прямо на них сквозь узкую трубу пролива. Невероятные краски плясали на небе и волнах. Багряные скалы одиноко торчали из огня. Щеки овивал тихий ветерок, приятно холодящий после раскаленного дня. С далеких-далеких холмов, поросших лиловыми цветами, долетал медовый аромат. «Как бы я хотел узнать, ощущают ли они, что Бог шествует неподалеку?» Пробормотал ирландец себе под нос, охваченный приливом чувств. «И что сознание земли великодушно зовет их обрести мир? Или же они видят лишь желтое солнце, что погружается в фиалковое море?» Плеск волн на борт парохода унес прочие слова. Перед внутренним взором стояла картина многих тысяч склоненных перед божеством голов. Прозвучавший рядом голос резко вывел его из размышлений. «Приходите в мою каюту, когда будете готовы. Она выходит на запад. Там нам никто не помешает. Можно распорядиться, чтобы еду принесли прямо туда. Что скажете?» Приятель привычным жестом коснулся его плеча, и Терренс наклонил голову в знак согласия. Наблюдая этот великолепный закат, Умельли на какое-то время ощутил глубокий и полный покой всеобъемлющей души. Вновь сознание земли задело его, коснувшись краем. И через останчившуюся грань хлынули в его существо божественная красота и сила. Ничего, кроме покоя и радости, все стремления, терзавшие его как отдельную, отъединенную личность, исчезли. Возвращение же в мир вновь пробудило страдание, Прежнее одиночество, перенести которое было свыше его сил, сжало ледяными тисками, выжимая жизнь и заморозив все источники радости. В единый миг в него влилось одиночество всего страждущего мира, одиночество бесконечных веков, одиночество всех народов земли, утративших путь. Слишком глубоко задело его это чувство, чтобы выразить словами, слезами или вздохами. Поэтому приглашение доктора пришлось как нельзя кстати. Омель не молча повернулся спиной к опаловому небу, откуда уже исчезло солнце, и медленно направился к каюте шталя. «Если бы я только мог поделиться с ними», — думал он по дороге, «Если бы люди только захотели услышать, если бы пришли, но если я и дальше буду мечтать в одиночку, это убьет меня». И уже стоя перед дверью в каюту, он, казалось, услышал, как по небу пронесся порыв. Послышался топот тысяч копыт и рев ветра, сопровождавший радость скачки по поверхности земли. Он повернул ручку и ступил в уютную каюту, где несколько дней назад они вели дознание о маленьком опустевшем доме плоти мальчика, и вспомнил ту другую фигуру, что стояла тогда на пороге, частью из солнечного восхода, частью из моря, частью из утреннего ветра. Ужинали они молча, закатные лучи проникали через несколько иллюминаторов, а в завершение Шталь снова, как прежде, заварил кофе и зажег черную сигару. Медленно, но верно, более беспокойство отпускали о Мелли под воздействием неспешных действий приятеля. Как никогда доктор был спокоен, мягок, полон сочувствия и почти нежен. Привычный его сарказм был теперь завешен печалью, в голосе ни намека иронии, в глазах ни тени насмешки. И тут ирландец вдруг осознал, что все эти дни, пока он был погружен в раздумье и мечты, доктор пристально за ним наблюдал. Но он так глубоко ушел в грезы, что никакой пищи для наблюдения не представлял и даже не подозревал, что Шталь неустанно анализировал каждый его шаг. Теперь же ему все стало ясно. Наконец Шталь заговорил. Тон был самым доверительным, манеры открытыми. Но именно печаль, сквозившая в словах, побудила у Мелли отринуть всяческие подозрения. «Могу отчасти угадать видение, что принесли вы с гор, и понять в гораздо большей мере, чем вам представляется, а также значительно глубже. Поэтому расскажите мне подробнее, если сможете. Вижу, сердце ваше переполняют эмоции, и, рассказывая о них, вы облегчите его. Я вовсе не враг вам, каким порой кажусь. Поведайте мне все, дорогой мой юный ясноглазый друг». «Поведайте о видениях и надеждах. Возможно, я смогу помочь, ибо и я мог бы рассказать вам нечто взамен». Подбор ли слов, ни одно из которых не задевало болью тому причиной, общая ли обстановка и атмосфера встречи, ни одна деталь, которая не нарушала гармонии, или равновесие между словами и молчанием, созвучным сложившимся у него в душе – Но ирландец не смог устоять перед приглашением. Более того, он ведь все эти дни хотел поведать открывшееся тому, кто пожелал бы выслушать. Шталь уже был наполовину обращен. Вне всякого сомнения доктор поймет и поможет ему. Момент для исповеди был самый подходящий. Мужчины поднялись с места одновременно, Шталь запереть дверь, чтобы им не помешали, Омельли сдвинуть их кресло поближе, и затем без дальнейшего промедления он распахнул свое сердце и душу на распашку. Он поведал о видении и о мечте, рассказал о своей надежде. истории его страсти, подкрепляемая записями из блокнотов, с которыми он не расставался, текла и текла, когда небо уже совсем потемнело, и над скользящим по глади моря проходом не засияли звезды. Когда же он закончил говорить, все вокруг уже было охвачено тишиной ночью. Он рассказал все до конца, думаю, примерно так же, как мне на лондонской крыше и в том зальчике ресторана в Сохо. Ничего не скрывая, как всю жизнь его смутные порывы, Как им нашлось объяснение, когда он повстречал молчаливого незнакомца на пароходе по пути в Батуми, а пути в сад, о видении, когда ему стало ясно, что все кругом, от богов и цветов до людей и гор, объято сознанием земли, и что красота есть проблески ее ногой сути, и что спасение мира от недуга современного образа жизни лежит в возврате к простоте природы, к материнскому ее сердцу. Он поведал все. Поток слов его лился без запинки. А Генрих Шталь молча слушал. Он не задал ни единого вопроса, даже не пошевелился. Черная сигара потухла, догорев до половины. Лицо его скрывал непроницаемый мрак. Никто не помешал ему. Шум двигателя... Редкие шаги пассажиров по палубе, гулявших по ночной прохладе, ничто более не нарушало мелодии рассказа неизлечимого идеалиста.